Виктор Сирык. Не унывать и не сдаваться. Люди с подобным дефектом зрения, плюс 12, первая группа инвалидности, выходить на улицу из дома стараются реже, а когда выходят, делают это только с сопровождающим или со специальной тростью. А вот моя собеседница Рима Акбердиновна Баталова обходится без палочки и поводыря, да еще и бегала в былые годы, и не трусцой, а истинно по-чемпионски – 13-кратный победитель паралимпийских игр в беговых дисциплинах. Много раз становилась чемпионкой мира и Европы. А теперь, покинув спортивную арену, активно выступает на политической, являясь депутатом Государственной Думы Российской Федерации нынешнего созыва. Рима инвалид не с рождения. Беда приключилась с ней после того, как ей в числе других школьников-первоклашек сделали какую-то прививку. «Всем ничего!» А у Римы сильно заболела нога. Девчушку принялись лечить. Для этого из маленькой башкирской деревни ее стали возить в республиканский центр Уфу. До четвертого класса она то и дело туда ездила. Сначала из-за ноги, которую оперировали несколько раз. Потом вдруг стало садиться зрение. Врачи объяснили, что это какая-то инфекция попала в организм. Однако помочь ничем не смогли. Они даже пытались сделать операцию глаз, но... К своим 12 годам Рима ослепла почти полностью, и уже шестой класс посещала в Уфимской спецшколе для слепых и слабовидящих детей. Сложно сказать, как жила бы она сегодня, если бы в далеком 1976 году тренер местной команды по легкой атлетике не обратил внимания на маленькую быстроногую девчонку. Первый спортивный успех к Риме пришел уже после окончания школы когда она стала чемпионкой зонального первенства городов Урала и Поволжья. Это ее окрылило. Она могла с успехом бежать все дистанции, от 100 метров до марафона, но коронными были 800 и 1500 метров. Выступала на всех соревнованиях, и в традиционных стартах, и в состязаниях слабовидящих. Побеждала и здесь, и там. Закончив уфимский техникум физической культуры, она продолжала бегать, и одновременно работала вязальщицей телефонных жгутов. В 20 лет выполнила норматив мастера спорта. Через год вышла замуж, а на первые свои международные соревнования чемпионат Европы для спортсменов-инвалидов поехала в 1981 году и привезла оттуда сразу три золотые награды. Именно после тех соревнований она твердо решила, что спорт – это ее жизнь. Но беда вновь подстерегала ее. Декабрьским днем – 1985 года во время тренировки Рима упала и настолько неудачно, что сама подняться не смогла. Врачебный вердикт оказался суровым. Компрессионный перелом позвоночника. Диагноз врачей звучал как приговор: О спорте придется забыть. Тебе, девонька, хотя бы на ноги встать. Они же не знали, с кем имеют дело. Втайне от врачей, избавившись от гипсового корсета, Рима пыталась вставать самостоятельно потом стала заставлять себя делать по нескольку шагов в день. Позже – неглубокие приседания, легкие прыжки. Спустя пять месяцев, когда Баталова пришла в поликлинику, врачи своим глазам не поверили. Дважды делали рентгеновский снимок, думали дефект в аппарате, а когда поняли, что произошло, лишь развели руками. Чудеса. Рима принялась тренироваться как одержимая, и уже в августе 1986 года выиграла очередной чемпионат мира. Всего за свою спортивную карьеру она стала 18-кратной чемпионкой мира и 43-кратной чемпионкой Европы, была участницей шести Олимпиад. Ее фамилия занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Мы беседуем в ее рабочем кабинете на охотном ряду. Она смотрит исключительно мне в глаза и очень сложно представить себе, что эта улыбающаяся женщина почти ничего не видит. Рима Агбердиновна, помимо всех своих спортивных титулов, вы являетесь вице-президентом Паралимпийского комитета России, и я не могу обойти эту тему стороной в Олимпийский год. Все ли у нас в стране делается для развития инвалидного спорта? За то короткое время, когда наши паралимпийцы стали официально выходить на мировую спортивную арену, а это был 1988 год, решительно все сделать невозможно. Но в сравнении с тем, что мы имели, Работа проделана огромная. Чтобы было понятнее, о чем я говорю, один пример. Еще в 1996 году, когда мы уезжали на Паралимпийские игры в Атланту, госчиновники федерального уровня нам откровенно заявляли «Скажите спасибо, что вы вообще едете». Нас послали туда, как говорится, в виде исключения. Ни о каком инвалидном спорте фактически в стране речи тогда не велось. Считалось, что инвалидов, увечных людей в стране как бы нет а тут какие-то инвалиды-спортсмены. Но с начала нулевых ситуация переломилась. Был образован Совет по физкультуре и спорту при президенте России, в состав которого, между прочим, вошла и я. И постепенно нам удалось повернуть руководителей регионов лицом к нуждам спортсменов, имеющих ограничения по здоровью. На них стали больше обращать внимание, создавать условия для тренировок, выделять деньги для поездок на соревнования. Очень помогла федеральная программа «Доступная среда», которую сначала опробовали в нескольких пилотных регионах и которая сегодня, хоть и не так энергично, как хотелось бы, реализуется по всей стране. И если в наши первые выезды за рубеж в сборную команду России входили спортсмены трех-пяти регионов, то уже на последних играх в Лондоне и Сочи команда состояла из ребят и девчат из 16-18 регионов. С недавних пор российские паралимпийцы за победу на играх получают такие же премиальные и пожизненную стипендию, как и основные спортсмены-олимпийцы. Кстати, российские паралимпийцы привозятся со всемирных состязаний куда больше наград. Сравнение не совсем корректное, поскольку условия несопоставимы, хотя бы потому, что претендентов на каждую медаль среди спортсменов-олимпийцев значительно больше. Что вы считаете главным в своей депутатской деятельности? Задача номер один – создать паралимпийский центр в Уфе, строительство которого ведется уже не первый год. Сегодня в России есть лишь один аналогичный специализированный центр для подготовки спортсменов, имеющих ограничения по здоровью, в небольшом городке Алексине под Тулой. Но, во-первых, туда не очень просто добраться. Сначала нужно приехать в Москву, оттуда в Тулу и уже затем на место. И, во-вторых, мы планируем, что наш центр будет более современным. В нем будет все – три бассейна, новейший зал для игровых видов спорта, круглогодичный стадион с манежем, зал для тяжелой атлетики, лыжная трасса, каток, врачебно-восстановительный комплекс, восьмиэтажная гостиница. Есть письменное распоряжение главы государства сдать этот объект к концу текущего года. Но, учитывая, что из средств на его строительство выделена лишь треть от запланированного, это нереально. Я не строитель, но мне лично приходится сегодня заниматься этим вопросом. Ходить по кабинетам чиновников, встречаться с министрами, писать массу различных обращений и писем. И, поверьте, я испытаю настоящее удовлетворение лишь тогда, когда мы разрежем красную ленточку на открытии центра. Когда это произойдет, сегодня я ответить не берусь. Понимаю, у кого-то могут возникнуть сомнения в отношении подобного строительства. Разъясняю, инвалидный спорт нужен стране не столько для сбора медалей, сколько для того, чтобы дать возможность людям с ограниченными возможностями понять, что они способны на многое. Занятия в специализированном спортивном центре совсем не означают, что каждый инвалид обязан устремляться к спортивным высотам. Однако он может в корне изменить свою жизнь. Спорт выведет из уныния откроет новые возможности, поможет изменить социальный статус. Занимаясь в подобных центрах, можно обрести не только хороших друзей, но и устроить свою личную жизнь. Таким образом, мы постепенно подходим к главному – к ломке стереотипа, что инвалид не такой, как все. Многие десятилетия в нашей стране проблемы инвалидов старались не замечать. Де-юре их как бы не существовало. Поэтому и не было никаких государственных программ в отношении этой категории людей. Не было в городах и поселках элементарных приспособлений, чтобы облегчить им жизнь. В результате они не могли порой даже выйти на улицу, воспользоваться услугами общественного транспорта, сходить в кинотеатр, магазин. Да и здоровые люди при виде инвалидов не всегда адекватно на них реагировали. О трудоустройстве и социализации в обществе вообще речи не велось. Поэтому я очень буду удовлетворена, если смогу способствовать тому, чтобы сломать хотя бы часть из тех барьеров, которые до сих пор присутствуют в головах многих наших соотечественников. За рубежом ведь дела обстоят совсем не так. Не все знают, например, что количество инвалидов в России составляет почти 10% от общей численности населения, а ведь это более 14 миллионов человек. По европейским меркам, это целое государство, и нам всем нужно сделать все возможное, чтобы эти люди не чувствовали своей ущербности. Я достаточно часто выезжаю в регионы и всегда интересуюсь, что сделано в плане доступности окружающей среды для инвалидов. Посещаю реабилитационные центры, веду прием по личным вопросам в Москве и никогда не отказываю в просьбе, если она поступает от человека с нарушениями в здоровье. К сожалению, просьбы иногда такие – что мне становится стыдно за местные социальные службы. Кому-то не могут выделить инвалидную коляску, их почему-то всякий раз не оказывается в наличии. Кому-то не находят средств, чтобы помочь приобрести телевизор, для некоторых единственное средство общения с миром и так далее. Вы наверняка встречаетесь с родителями, имеющими на воспитании детей инвалидов. Какие практические советы вы им даете? Главное, что я говорю им при личной встрече, чтобы они ни в коем случае не опускали руки. Как только это произойдет, о положительной динамике в выздоровлении ребенка можно забыть. Инвалидность любой группы – это не приговор, а для родителей – руководство к действию. Впрочем, и для возрастных инвалидов тоже. Зачастую врачи не рекомендуют детям физические нагрузки, поскольку считают, что это усугубит их состояние. Я не собираюсь ставить под сомнение их компетентность, но убеждена – все хорошо в меру – И ограничения в том числе. Ориентироваться в первую очередь следует на состояние своего ребенка. Если эти нагрузки приносят ему радость и есть положительная динамика, продолжайте занятия. Если сегодня ваш ребенок сделал полшага, значит завтра он сможет сделать полный шаг. Наберитесь терпения. Все инвалиды, добившиеся в этой жизни чего-то серьезного, начинали именно с маленьких шажков. Конец статьи.